Глава 5. В тот же день, 29 ноября, сразу после чтения приказа в ректорате, жесткого, обрубающего все канаты, Федор Иванович уехал в Москву. Он отвез в свою холостяцкую комнату некоторые вещи, в том числе и те, завернутые в бумагу и перевязанные шпагатом, предметы, что он вынес из дома Пасашкова, и чемодан со своими пожитками. Конверт, оставленный в комнате перед дверью, так и лежал на полу нетронутый, и русый волос был на месте. Перед тем, как запереть комнату, бросив конверт на прежнее место у двери, он постоял некоторое время, оглядывая свое безмолвное, подернутое пылью жилище. Он уже привык к институтской комнате для приезжающих. Теперь нужно было настраиваться на московский лад. Связь с институтом становилась все тоньше. И чем тоньше вытягивалась эта нить, тем болезненнее чувствовался неминуемый ее обрыв. Причем боль была не от расставания с вывеской института с его длинным, в шесть слов названием. Он не мог расстаться с привидением, которое выходило к нему из аудиторий, встречалось в сводчатых коридорах и мелькало между стволами парка. Оставалось только получить расчет. Слабо шевелилась вдали мысль о будущем месте работы, о неизвестном новом деле. Но среди его документов будет выписка из приказа об увольнении. С такой бумагой вряд ли можно думать о приличном месте по специальности. Он думал о приличном месте скорее по привычке. Достаточных оснований у него не было. А сверх того оказалось, что 30 утром, когда Федор Иванович вернулся из Москвы, В ректорате его уже ждала повестка из 62-го дома. «Не приглашение побеседовать по вопросам, связанным с экспертизой, а именно повестка. Вам надлежит», — такими словами начиналась она. Ему предлагали явиться 1 декабря к 10 часам утра и даже грозили в случае неявки подвергнуть принудительному приводу. Там же в ректорате он получил все необходимые документы и выписку из приказа. Покорно расписался в нескольких местах, взял конверт с повесткой и вышел на улицу совсем чужим для этих мест человеком. Розовый институтский городок со всем его населением медленно плыл мимо него, как большой плод. Люди, обжившие этот плод, не знали и не хотели знать, что думает и что собирается делать одинокий чужой человек, стоящий на незнакомом для них, чуждом и опасном берегу реки. А человек этот задумал очень серьезную дерзкую вещь. Он решил не являться завтра в 62-й дом, а переночевав здесь в последний раз, утром, затемно, незаметным образом скрыться отсюда, уехать в Москву, захватив с собой все наследство Ивана Ильича и для начала затеряться в огромном городе, и там, найдя убежище, обдумать дальнейшие шаги. Его натолкнул на эту мысль не тот долг, о котором пишут в газетах и кричат с трибун, а долг настоящий, о котором всегда молчат. Его тренировки в парке, покупка синего рюкзака и лыж, и ящик с отделениями для клубней, прислоненный к оконному стеклу. Все это были детали одного четкого плана. А складываться он начал еще летом. Хотя Федор Иванович никогда о нем специально не задумывался, Вот какой вид приобрело, наконец, гнездо, которое птица начала вить еще в июле. Как только в отношениях Федора Ивановича с судьбой открылась полная ясность, тут же разгладились все сухие резкие черты в его лице, появившиеся в эти дни в ожидании неизвестно откуда летящей беды. В движениях его проглянула беспечность, даже отчасти веселье. Но это все была маскировка. Для молодых людей с округлыми лицами — Для институтских активистов, возможно, имеющих уже задание не спускать глаз с разоблаченного вейсманистом органиста, получившего такую серьезную повестку, Федор Иванович уже видел летом эту молодежь, радующую своих мам, и сегодня его гибкая душа сразу ответила готовностью: пусть увидят, что дичь ничего не подозревает, мирно пощипывает травку и даже резвится. Выйдя на крыльцо, он как крыльями взмахнул полами полупердинчика и как бы слетел на тропку. Сунув руки в карманы и из карманов, руководя легкомысленной игрой распахнутого полушубка, захрустел по толченому литку к своему корпусу. Когда наружная дверь закрылась за ним, припал к щели и смотрел некоторое время. Он издалека чуял того, кто должен был увязаться ему вслед. Но на этот раз, не увидев его, заперся у себя. Сбросил ботинки и грохнулся на свою койку спать. Накрылся полушубком. Открыл глаза, как ему показалось, через полминуты и, подняв руку, с удивлением долго смотрел на циферблат. Он проспал четыре часа. Скоро должен был тронуться от ректорского корпуса похоронный кортеж. Фёдор Ивановичу не хотелось участвовать в этом деле. Гроб окружат неприятные люди одержавшие победу противники и ругатели Святозара Алексеевича. Сами же, сами гнали человека, всем коллективом загнали в гроб. Сами теперь будут и говорить себе. Вот еще один пример. Такова судьба старомодной борьбы за правду. Вот что ждет инфантильного интеллигента. Не нами сказано. Плетью обуха не перешибешь, И остальная публика. С нею тоже лучше бы не встречаться. Люди, повидавшие вокруг себя много всяческих расправ, усмиренные и навсегда решившие делать и говорить только то, что нужно Касиану Домиановичу. Всем им посажков и оставил несколько килограммов своих костей. Они будут не хоронить эти кости, а создавать впечатление, чтобы истинные обстоятельства кончины академика не достигли нежелательных ушей. Лучше пушклей варили. Проходя утром мимо открытых настежь дверей актового зала, Федор Иванович увидел украшенную гофрированным кумачом часть гроба, корму той лодки, в которой сегодня торжественно отплывет академик. Стояли цветы в корзинах, венки. На одной из черных лент выпитились вперед бронзовые буквы от ректората. Бросив в ту сторону строгий взгляд, Федор Иванович ускорил шаг. Конечно, Светозара Алексеевича там не было. Он умылся над раковиной. Вытираясь полотенцем, смотрел из-за занавески на улицу. Нет, никто не караулил его. Федор Иванович даже удивился: Неужели опыт с бегством и поимкой Ивана Ильича ничему не научил генерала? Он накинул полушубок, надел шапку и вышел все-таки наружу, не спеша зашагал к ректорскому корпусу. Там уже чернела толпа, и над ней высились белые спины трех автобусов. Как чужой он прошел сквозь толпу. Сдержанно кивая знакомым и получая в ответ еще более сдержанные, отчужденные знаки. Вон Ларлярский, в синей бикеше с голубоватыми смушками и в голубоватой каракулевой шапке пирожком увидел его издалека и поплыл вместе с бикешей в сторону, чтобы не оказаться на пути скандально уволенного скрытого пропагандиста лженауки. На его беду, именно там, куда он бросился спасаться, стоял дядик Борик. Похудевший и большеглазый, и уже слегка поднял руку, сдержанно приветствуя Федора Ивановича. Так что вон лярлярский, оглянувшись, увидел, что его преследуют и, вторично шарахнувшись, скрылся за автобусом. Теперь уже бегом. И Бекеша его порхала с ним, как экзотическая бабочка Махаон. Проводив его взглядом, Федор Иванович взял протянутую руку дядика Борика. Они молча постояли, глядя друг другу в глаза и чуть заметно кивая подтверждая общие мысли. «У меня есть просьба», — сказал Федор Иванович. «Не сможет ли дядик Борик принести мне из моей картошки штук сорок? Ровненьких, с яйцо. Когда хорошо стемнеет. В десять? Можно и в одиннадцать». В это время у входа в ректорский корпус студенческий духовой оркестр заиграл медленный траурный марш. Послышались медленные, как скрип сапог, Шаги Баса. Взвелось занозистое сопрано трубы, и на крыльце показалась процессия. Деканы и профессора, обнажив белые и лысые головы, несли гроб. Процессия влилась в толпу, и красный гроб поплыл над головами сквозь ранние сумерки к ближайшему автобусу. На его пути оказался все тот же несчастный вон Ларлярский. Стефан Игнатьич боялся смерти, а тут она сама надвигалась на него. Ему в третий раз пришлось удариться в бегство, и его синяя бекеша, замелькав, влетела в последний, третий автобус. «Давай и мы туда», — сказал Борис Николаевич. Они поднялись в полупустой автобус, и за ними в дверь хлынула, начала тесниться толпа. «Давайте сюда», — сказал дядик Борик. «Учитель, давайте вы к окну». Федор Иванович подвинулся на клеенчатом сиденье, давая место Борису Николаевичу. Но дядика Борика вдруг оттеснили, и более ловкий человек в черном пальто, извернувшись, упал на сиденье, слегка придавив Федора Ивановича. Толкаясь, усаживаясь, недовольно отдувался. Это был полковник свешников. Округлив щеки, выдал длинный звук Ф! -ф» и, глядя только вперед, чуть заметно, рассеянно кивнул Федору Ивановичу. И тот почувствовал, что ему за спину затолкали твердый предмет величиной с кулак. Сунув туда руку, вытащил нечто в тряпичном мешочке. Понял. Оно. И затискал в карман полушубка. Это были клубни Кантумакса из трех горшков. Напустив на себя рассеянный вид, открыл был рот, чтобы спросить о ягодах. «Там, там, там все. Так же рассеянно прогудел Свешников. И Федор Иванович, слабо кивнув, стал смотреть в окно. Ваше положение незавидное, обронил около него Свешников. Федор Иванович опять слабо кивнул. Есть просьба, сказал он, помолчав. Свешников не двигался, все так же глядел вперед. Нужен адрес бабушки Лены Блажко. Ясно, пробубнил Свешников. Потом после паузы. Невозможно, этого адреса не было. Автобус тронулся. Они долго ехали. Сначала по полем, потом через город. Затем пошли переулки, автобус стало трясти. «К вам едет датчанин, вы знаете?» Негромко буркнул Свешников. «Знаю», — проговорил Федор Иванович. «У вас есть время», — сказал полковник. «Вам еще надо будет датчанина встречать. Показывать ему все. «Почему мне?» Узнаете. Больше некому. Решили поручить вам». «А вот когда уедет датчанин...» Федор Иванович прислушался. Полковник говорил очень тихо: Пока не встретите, все время ваше, и с ним пока будете тоже. А потом он умолк, автобус ехал уже по лесной дороге. Что потом? спросил Федор Иванович. По-моему, ясно. За окнами автобуса в синих сумерках бежал длинный жиденький забор из планок, а за ним виднелись бесчисленные памятники, бетонные пирамидки с жестяными звездами на концах, поставленные стоймя черные каменные плиты и кресты. «Приехали», — сказал Свешников. «У вас есть время подумать о наследстве Ивана Ильича. Вы, конечно, не из тех, кого надо в спину толкать. Но и спешить не надо. Датчанин пробудет дней пять». Автобус остановился, стукнула, открываясь дверь. У меня повестка, негромко заметил Федор Иванович. На завтра. Не уклоняйтесь. Наоборот, смелее беседуйте. Все станет яснее. Полковник посмотрел серьезно и шепнул. Он слова охотлив: Слушайте и мотайте на ус. А датчанин пять дней пробудет пять дней. А меня не. Пока датчанин не уедет. И еще раз бросив тяжелый серьезный взгляд, Свешников стал осторожно протискиваться к выходу. Хрустя сиреневым снегом, в молчании все долго шли, торопились куда-то вперед, стройность шествия была забыта, вдали зажелтел песок свежевырытой могилы. Предел всех мечтаний и греховных порывов. Торжество энтропии. Впрочем, торжество ли? Вот если бы Святозар Алексеевич не отклонился от согласованного текста, Тогда да, тогда было бы торжество. Гроб стоял на том желтом холме. Тусклой, искрой, настойчиво светилась, кричало золотое кольцо на белой руке. Оглянувшись, Федор Иванович увидел сзади за автобусами светло-серую победу с пестрым шахматным поиском, и там, около такси, держась за дверцу, стояла чья-то знакомая тень в широко распахнутой фиолетовой дубленке. Кондаков. «Значит, и она здесь», — подумал Федор Иванович. «Товарищи!» — послышался вдали глуховатый голос Варичева. «Сегодня мы провожаем в последний путь». И Федор Иванович, попятившись, проваливаясь по колено в снег, вышел из толпы и остановился позади всех, опустил голову. «Значит, у меня, кроме пяти дней, есть еще два или три», — думал он. «Уйма времени». Чью пользу будет это время. Разногласия, естественные противоречия, присущие всякой живой общности, донеслось издалека. Борьба мнений никогда не заслоняла от нас и не сможет заслонить светлый образ ученого. А зачем, собственно, мне дожидаться дочанина? Этот поворот мыслей заставил Федора Ивановича еще ниже опустить голову. Нахмурится. Ведь он же приедет к Ивану Ильичу, а не ко мне. И стал смотреть по сторонам, разглядывая растворенную в сумерках толпу, высматривая в ней черный каракулевый триух полковника. Здесь, здесь я. Послышался негромкий голос за его плечом. Михаил Порфирич стоял вплотную сзади. Я забыл тебе сказать. Учти за тобой наблюдение установлено. Серьезно к этому отнесись. Мне-то зачем эти пять дней? Некогда объяснять. Тебе поручат показывать датчанину всякие твои... Дождись, дождись! Касьян выпросил тебя на пяток дней. Узнаешь, зачем, сам все решишь. Не показывай, что знаешь. На лыжах, на лыжах катайся. Фёдор Иванович кивнул. Слыша за спиной удаляющийся скрип снега, размышлял. «Послезавтра лыжная секция. Пойдем опять на Большую Швейцарию. Пойду с ними, как и раньше. Как будто ничего не случилось. Наблюдатели этого попробую увидеть. Что он собой представляет?» Поздно вечером к нему в комнату для приезжающих постучались. Вошел Борис Николаевич, обсыпанный снегом. Принялся выкладывать на стол из карманов небольшие картофелины, каждая приятного цвета, как загар на женском лице. «Снежок хороший валит», — сказал дядик Борик. «Вот вам картошка. Я не спрашиваю, зачем, раз учитель приказал, раз он велел, а с остальной что делать? Я имею в виду этот сорт. Дядик Борик может ее кушать?» «Остальная пусть лежит в вашей корзине. Может, весной пришлю письмо, вышлите мне посылкой. А если до мая письма не будет, все картофелины до единой в кипяток, в мундирах варить, не чистить. Когда нас покидаете?» Дней через 10. У меня еще преемника нет. Мне еще преемнику дела надо сдать, потом уже об отъезде. А то у дядика Борика мысль была: проститься. У него как раз 9 в следующее воскресенье, день рождения. Гусь будет, обязательно приду Борис Николаевич. Простимся. На завтра в десять часов он шел по дугообразному коридору на втором этаже 62-го дома. Шел и оглядывался, не мог привыкнуть к плавным округлостям этих стен, поворачивающих то в одну сторону, то в другую, хотя видел их уже не в первый раз. Был он строг и подтянут, сэр Перси был застегнут на одну пуговицу, новый темно-малиновый, почти черный галстук был куплен недавно в Москве, на его глубоком, ночном фоне мерцали редко разбросанные далекие кошачьи глаза. Галстук был не затянут, а полураспущен собственное изобретение его хозяина. Федор Иванович чувствовал, что генерал Ассекретов, в душе ревнивый модник, обязательно и не раз посмотрит на этот галстук и будет на всю жизнь задет свободной и независимой демократической мягкостью его узла. Он страстно захочет знать секрет, но амбиция не позволит поинтересоваться. Таков он был, Федор Иванович. На этом случае с галстуком мы можем видеть, что душа его иногда шла впереди рассудка и могла заглядывать в такие места, которые не поддаются прямому исследованию ума. И поэтому сверхтонкому ходу он слегка уже проник во внутренний конус генерала и даже немного хозяйничал там. На пропуске был указан номер двери. 432. Фёдор Иванович нашел эту дверь, постучался и открыл. За дверью оказалась маленькая тусклая комната, отравленная сильным и кислым вчерашним табачным духом. Третью занимал грязновато-бледный письменный стол. Из-за него поднялся невысокий, немного грузный мужчина с усталым, слегка отекшим лицом. На нем был заношенный коричневый костюм. Несвежий сизый галстук свернулся трубкой. «Садитесь, пожалуйста, Дёшкин» сказал он, взяв у Федора Ивановича пропуск и паспорт. Он долго листал дело в папке из коричневого с розовым прессованного картона. «Цвет женского загара», — осенила Федора Ивановича. «Цвет новой картошки». Дело было толщиной в палец. Несколько страниц были заложены длинными полосками бумаги. «Следователь», — подумал Федор Иванович. Сняв трубку телефона, следователь сказал в нее несколько негромких слов. Федор Иванович не расслышал их, он сильно волновался. Вытащив из-под папки лист бумаги, следователь пробежал его глазами. «План допроса», — сообразил Федор Иванович. Освежив в памяти продуманную схему и порядок постановки вопросов, следователь как бы ожил. Стал бодрее. Положил лист под дело, соединил обе руки в один трубчатый кулак и стал дуть в эту трубу, при этом постукивая ногтем по зубам, обдумывая первый вопрос. «Я вас вызвал, как вы, наверное, догадываетесь». Тут открылась дверь, и молча вошла молодая женщина с большим блокнотом и горстью отточенных карандашей в кулачке. Молча села в углу, стала что-то писать. «Стенографистка», — догадался Федор Иванович. «Прошу последовательно и откровенно рассказать все, что вам известно о деятельности в вашем институте тайной группы вейсманистов марганистов и о ее связях с представителями зарубежной реакции». «Мне ничего об этом не известно». Следователь сделал знак стенографистки и карандаш ее побежал по листу блокнота. Посмотрев на Федора Ивановича и увидев, что тот не собирается больше ничего добавить, следователь спросил. «Каково было ваше участие в этой деятельности?» «Никакой группы я не знаю и, естественно, не участвовал ни в чьей деятельности». И опять стенографистка по данному и знаку записала этот ответ. «Хорошо», — сказал следователь. «Вам известно, что академик Пасашков самовольно внес в свой доклад на Конгрессе в Швеции сообщение о якобы имеющей место в СССР работе биолога Стреголева по скрещиванию дикого картофеля Кантумакс с культурным». «Мне это известно. Работа не якобы, а действительно имеет место». «Это ваше мнение, а у меня другое». Отвечать только на поставленный вопрос. Мне известно со слов академика Пасашкова, что академик сделал такое сообщение на Конгрессе. Хорошо. Было ли в действительности произведено такое скрещивание? Как следует подумайте и дайте правильный ответ. Этот следователь не был расположен пускаться в беседы, как генерал о Он помнил свой план и вел какую-то линию, у которой на конце могло быть опасное острие. Он не видел Федора Ивановича. Его задумчивый взгляд следил только за этой линией. Скрещивание было произведено. Об этом не надо лишнего. Вы уже ответили. Следователь посмотрел на стенографистку. Теперь скажите, откуда вы знаете, что такое скрещивание имело место? Об этом я слышал от академика Пасашкова, И от Стригалёва. И на этом основании написали статью для научного журнала? На этом основании. Вы лично ее писали? Я лично. Не считаете ли вы, что названных вами данных мало для научной статьи? Нет, не считаю. Я проверял данные. Я видел растения в разных стадиях развития и ухаживал за ним. Делал цитологические исследования. «Цитологические», — повторил Федор Иванович для стенографистки. «Ничего, наш стенографистки привыкли к таким словам», — сказал следователь. «Где вы видели это растение? Где ухаживали за ним? И где делали исследования?» «Дома у академика Пасашкова». «Много ли лиц было посвящено в эту работу?» «Только мы трое». Стрегалев присутствовал?» «Да, присутствовал». На ходу напряженно сочинял Федор Иванович. Он-то и делал все. Он автор. Об авторстве я не спрашивал. Кто делал фотографии? Академик Пасашков показывал мне готовые. Видимо, заказывал кому-то. Кто автор растения, о котором Пасашков сообщил на конгрессе? Иван Ильич Стрегалев, сказал Федор Иванович, пожав плечами. Что это значит? Это значит. Федор Иванович удивил вопрос, но он взял себя в руки. Это значит, что Иван Ильич задумал и выполнил это скрещивание. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Следователь, отогнув закладку, развернул дело и, закрыв чистым листом бумаги половину страницы, придвинул папку к Федору Ивановичу. Узнаете подпись. Под машинописным текстом стояла подпись. И. Стрегалев. «Я никогда не видел подписи Ивана Ильича», — сказал Федор Иванович. «Читайте», — тихо предложил следователь. «Читайте вслух». «Я давно работаю над диким видом кантумакс», — прочитал Федор Иванович. «Если бы мне удалось скрестить этот вид с культурным картофелем, это открыло бы широчайшие возможности для селекции. Но до сих пор мне сделать это не удалось». Последние слова были подчеркнуты красным карандашом. Эти показания Старегалёв дал, находясь под стражей. Естественно, после этих показаний, будучи в камере, он не работал над своими растениями. Так кто прав? Пасашков, сделавший свое сообщение? Дёшкин, написавший статью для журнала? Или тот, на кого вы ссылаетесь, как на автора? Федор Иванович молчал. Это была неожиданность, и он уже видел всю версию следователя целиком, как она стояла в его плане. Следователь устроил ему «вилку», как говорят шахматисты. То есть создал такое положение, когда под боем оказываются твои две фигуры, обе сразу, и остается лишь выбирать между двумя потерями. Сказать, что гибрид есть, значит, надо предъявить «ягоды», Они будут тут же приобщены к делу. И завтра генерал преподнесет Касьяну приятный сюрприз, поручив ему экспертизу этих ягод. Если же заявить, что гибрид — выдумка, становится очень мрачной цель и статьи для журнала, и сообщения академика на Конгрессе. Зачем писали и сообщали всему миру о том, чего нет? Следователь был не дурак. И никакого сходства с генералом. Совсем другой человек. «Повторить вам вопрос?» Прозвучал его спокойный голос, и он вздохнул от усталости. «Нет, не надо повторять. Академик Пасашков был прав. И прав был Стрегалев, потому что... Не надо дробить. Это мы выясним отдельно. Заметьте себе. Значит, правы были оба». Следователь посмотрел на стенографистку. «А что же Дёшкин? Не прав?» И Дёшкин был прав. Следователь впервые глубоко посмотрел на Федора Ивановича. Его главная версия ломалась. Там что-то не было учтено. Нет, он не растерялся, не кинулся расспрашивать. Облизнув губы, он уставился на лист бумаги и что-то рисовал там. Он все понимал. Такой еще вопрос. Был ли предварительный разговор между вами и Пасашковым? Какой разговор? О чем? «Не торопитесь. Спешить нам некуда. Я сформулирую вопрос полностью. Был ли у вас с Пасашковым предварительный разговор о том, что он сделает свое сообщение на Конгрессе?» «О том, что Пасашков уехал на Конгресс, мне сказал Варичев 7 ноября, во время демонстрации. Впервые». «На вопрос, на вопрос отвечайте». «Варичев мог вам это сказать, а разговор с Пасашковым мог, тем не менее, иметь место. Одно другому не мешает». Не было такого разговора с Пасашковым. «Откуда же он взял фото?» «Я же говорил, не знаю. Он мне показывал готовые». «Все четыре?» «Да, все четыре». Педра Иванович опять удивила ненужность вопроса. Вы все валите на Пасашкова, сказал следователь равнодушно. Не учитывайте того, что мы умеем допрашивать и мертвых. Вот прочитайте. Он отогнул еще одну закладку и развернул папку. Наложив на страницу белый лист, приоткрыл несколько строк. Узнаете подпись? Поверьте, это подпись вашего академика. Читайте вслух. Федор Иванович прочитал вопрос откуда вы взяли фото которые демонстрировали на конгрессе ответ они были как заведено приложены к статье ее авторам вопрос фотографии которые были приложены к статье вот они в деле я их показываю вам вы увезли в швецию вторые экземпляры где вы их взяли ответ у автора статьи дешкина федора ивановича вопрос все четыре ответ все четыре вопрос «Говорили ли вы Дёшкину, для чего вам нужны эти?» Тут следователь быстро закрыл папку. «Дальше можно не читать. Отвечайте, откуда вы взяли фото?» «У академика пасажкова Я могу это сказать вашему мертвецу научной ставки». «Хороший ответ». Следователь наклонил голову и задумался. Потом сделал знак стенографистки и заговорил, как бы диктуя. «Академик Пасашков предвидел...» Даже планировал свою добровольную кончину, что видно из его высказываний, которые с определенного времени стали смелыми и даже вызывающими. У меня здесь составлена диаграмма. Раньше он хотел жить, заботился о своем благополучии и высказывался осторожнее. Что из этого вытекает для нас с вами? Что по Сашкову не было смысла лгать для того, чтобы облегчить свою участь? Ого. — удивился Фёдор Иванович. — Он тоже подходит к тезису о Гамлете, оцарапанном отравленном оружием, но совсем с другой стороны. Исследователь, подумав, подтвердил это. — Свое уже не интересовало вашего академика. Лгать он мог только для того, чтобы помочь другим. Например, вам. Значит, о фотографиях он говорил правду. Если бы он предвидел вопросы, которые я ставлю вам, он взял бы это на себя — Утащил бы с собой в могилу, но он этих вопросов не предвидел. После сказанного, настаиваете ли вы на том, что фотографии он получил не от вас? Настаиваю, сказал Федор Иванович, чувствуя, что его здесь поймали. Так, сказал следователь, закуривая. Он был доволен ходом допроса. Удовлетворен. Выпустил облако дыма и задумался, глядя в окно, забранное железной решеткой. Потом, взяв двумя пальцами, вытащил из-под папки свой план, прочитал в нем какой-то пункт, еще одну свою версию. Скажите, Дешкин, что изображено на вышеназванных четырех фото? Федор Иванович напрягся Он уже боялся этих невинных вопросов. Изображено на одном фото Дикий Контумакс, на другом полиплоид. Это тот же контумакс, но с удвоенным числом. Не надо, я знаю, что такое полиплоид. Что на третьем фото? На третьем ягоды дикаря и полиплоида. Сопоставляются. На четвертом ягоды полиплоида сопоставляются с тремя ягодами полученного гибрида, о котором идет речь. Остановимся на этих трех ягодах. Что они собой представляют? Результаты пыления цветков полиплоида пыльцой культурного картофеля. У этого гибрида есть какие-нибудь новые свойства? Должны быть. То есть, конечно, есть. Это станет полностью ясно, когда полученные семена будут пророщены. Могли бы вы уже сегодня перечислить свойства гибрида? Не все. Некоторые мог бы. Кто будет проращивать семена? Тот, у кого сейчас в руках ягоды. Его имя, адрес. Это мне неизвестно. Распоряжался Пасашков. Так что же мы у Пасашкова будем спрашивать? Нет людей, значит, нет и ягод. Вы можете с уверенностью сказать, живы ли эти ягоды? Я уверен, что живы. Уверен или знаю? Между этими понятиями есть разница. Вы сами это проповедуете. «Он хичёр», — подумал Федор Иванович. «И глубок. Если скажу, что знаю, он тут же спросит, откуда знание». Следователь настойчиво припирал его к стене. «Уверен, но не знаю», — ответил он. «Если не знаете, почему же писали статью в журнале?» «Когда писал, знал». «Вы уверенно говорите о свойствах гибрида. Из чего же вы строите свою уверенность?» Стреголев говорит, что гибрида нет. Пасажков в могиле. Сами вы не знаете, живы ли ягоды и где они. И вы все еще уверены? Уверен, потому что... Не надо. Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, ягоды получены по правильной методике. Угадал я? По единственно правильной. Советская наука называет эту методику... Вейсманистско-морганистской. Выходит, что вы твердый убежденный вейсманист-морганист? Не совсем так. Это логика незнающего. Ну-ну, послушаем знающего. Речь идет не об убеждениях, а о причинной связи. Если поднести пламя к вашей погасшей сигарете, есть основание ожидать, что табак загорится. Если нанести пыльцу культурного картофеля на рыльце этого полиплоида, может наступить оплодотворение, полезное для сельского хозяйства. «Хорошо», — следователь задумался, — «ваши три ягоды где-то в недоступном месте. Значит, вы еще не исследовали их свойств. Почему же вы разрешили по Сашкову подать за рубежом все эти неясности как великое достижение?» «Только на том основании, что верна методика?» «Во-первых, я не разрешал. А во-вторых, вы неправильно ставите вопрос». «Этого не надо». Следователь сунул в рот забытую погасшую сигарету, поджег ее и пыхнул дымом. «Гибрида нет и никогда не было. Скажите это прямо». «Гибрид был», — спокойно заметил Федор Иванович. «Вы можете упираться, как хотите». Но из ваших же слов явствует, что гибрида нет. Ну, допустим, он есть. Допустим, вы предъявили какие-то ягоды следствию. Допустим. Кто нам скажет, что это за ягоды? Эксперт. Эксперт скажет, что надо сначала из ягод получить живые семена и прорастить их. Эксперт скажет: дайте ягоды. Неужели вы думаете, что эксперт, советский ученый, мечуринец, пойдет на поводу у висманистских органистских толкователей природы, у идеалистов? Следователь посмотрел на стенографистку. Она торопливо писала. Идеалисты ваши мечуринцы. Хотел сказать Федор Иванович, но удержался. Да, я все понимаю, проговорил он. Но это не значит «наконец-то». Очень хорошо, что хоть понимаете. Я все таки доказал вам, что гибрида нет. Следователь, глубоко затянувшись, положил сигарету на спичечный коробок и закрыл дело. На этом мы сегодня кончим. Стенографистка тут же вышла. Двое мужчин, не глядя друг на друга, долго молча сидели в прокуренном тусклом кабинете. Потом следователь поднял голову. Думая о чем-то, смотрел некоторое время на Федора Ивановича и вдруг просиял. Какой интересный галстук! Впервые вижу, как вы его завязываете. Федор Иванович почувствовал в этих словах критическое любопытство человека с другой планеты, где внимание к галстуку считается суетой. Это несложно, проговорил он смущенно, вынужденный отвечать я не люблю тугие узлы поэтому запускаю туда палец и слегка вот так освобождаю очень интересно сказал следователь странно смеясь одними глазами тут целая наука здесь действительно наука а не в шутку заметил федор иванович вы же знаете папиллярные линии на пальцах у каждого человека свои или форму ушей галстук тоже отражает Какой человек, такой и галстук. Рука следователя автоматически метнулась расправить свернутую на груди сизую трубку. Движение это было в самом начале пресечено задетой самолюбивой волей. Произошла сложная встреча веселых взглядов. Тут и явилась стенографистка. Положила на стол отпечатанные на машинке страницы. Следователь, забыв повисшую на лице улыбку, стал читать. Потом подвинул листы к Федору Ивановичу. Тот обстоятельно прочитал свои показания, удивился, что нет ни одной опечатки и подписал каждую страницу. После этого следователь вынес стул в коридор и, поставив его у двери, предложил Фёдору Ивановичу посидеть. Сам же решительно щелкнул замком и, спрятав ключ в карман, с папкой в руке исчез за поворотом дугообразного коридора. Федор Иванович был уверен, что следователь пошел к генералу совещаться. Может быть, даже по вопросу о заключении Дёшкина под стражу чтобы он не помешал дальнейшему следствию. Но проследить, в какую дверь войдет этот деловой человек, не удалось. В этом и было одно из достоинств дугообразности этих коридоров. И Федор Иванович на миг задумался о странных путях, которые выбирает себе иногда человеческий гений. Совещание длилось не меньше часу. Потом следователь почти бегом вернулся, уже без папки, сказал «Пойдемте». И они быстро зашагали. Следователь торопился, он был хороший, проворный исполнитель воли строгого начальника. Генерал, тот хоть рассуждал, горячился, потребность была во внутренней опоре для действий. У этого, похоже, опора была в приказе. Он не терпел ни пылкости, ни свободных рассуждений, мешавших доставляющему наслаждение неуклонному логическому движению к цели. Да. Они свернули в дверь номер 446. Не снижая скорости, прошли через светлую приёмную мимо зеленых диванов. Следователь приоткрыл кожаную дверь, спросил. «Можно, товарищ генерал?» Вдали резко заревел голос Осикритова. «Да, да, да!» И они вошли в просторный зал, который был кабинетом генерала. Осикритов, чуть склонився неватую шевелюру, в нервном раздумье вышагивал по розовому ковру. Издалека была особенно заметна его худоба. Пышность его новой гимнастерки и мягких синих галифе была вся украшена ремнями, манжетами и узкими перехватами на кадыке, в локтях и коленях, тесными дудками блестящих голенищ, их мягкой гармошкой в щиколотках. Все эти узости придавали ему сходство с быстрым нервным членистоногим, и в этом состояло его особенное изящество. Следователь неслышно улетел куда-то вдали и там сел на диван. Поскольку положение бывшего эксперта стало другим, а Секритов не пошел ему навстречу здороваться. Фёдор Иванович тотчас это заметил и, поведя мягкой бровью, остановился посреди ковра. Оглядывал зал. Теперь это была большая лаборатория. В ней сегодня ставился интересный эксперимент. Интерес к его результатам был еще сильнее, чем страх, тихо щекотавший Фёдора Ивановича. «Садитесь, Дёшкин!» — сказал генерал, взглянув на него с пылкой ненавистью, и пошел к своему высокому креслу за столом. Федор Иванович прошел на свое место и опустился в то кресло, где сидел однажды. А Секретов уже перекладывал страницы с его показаниями, потом слегка отодвинул их и с горящей улыбкой задержал взгляд на подследственном. «А ведь он накрыл вас, Дёшкин, а? По двум пунктам спокойненько накрыл!» «Можно, товарищ генерал?» послышалось из-за двери. «Давай!» Резко бросила секретов, и два военных, прикрыв за собой дверь на цыпочках, пробежали к дивану, сели около следователя. Четыре глаза, светясь любопытством, уставились на Федора Ивановича. «Меня считают здесь важной персоной», — подумал он. «Дошло до вас, Дёшкин! Накрыл он вас! Чувствуете, как тонко?» «Мне понравилось», — сказал Федор Иванович. А секретов сверкнул желтоватыми крепкими зубами. «Понравилось, говорите?» «Слышь, Тимур егорч оценка!» «Тимур Егорч, наш лучший следователь. У вас еще будут с ним встречи. Он вас всего размотает. Видели, как в Средней Азии шелководы кокон разматывают? Сначала плохо идет, тогда его парят. Попарят — опять начинают мотать. Чуть задержка — опять парят, пока не пойдет хорошая нить». Глаза Фёдора Ивановича расширились. Двенадцатилетний пионер с красным галстуком, живший в нем до сих пор, оторвав глаза от красивой книжки, глядел в пропасть, постигая новую сторону жизни. «Не помешаю!» — послышалось от двери. Вошел полковник Свешников, одетый в свой военный китель с погонами. «Давай!» — сказал генерал. Свешников, держа руку в кармане, солидным шагом прошел к дивану и сел там, бросил ногу на ногу. «Ценная черта у Тимура Егорча. Он работает узлами, агрегатами. В каждом узле у него своя структура. Вот этот — насчет четырех фотографий. Ведь это надо же, как он незаметно загнал вас в угол. Ничего не подозревающего, спокойно врущего. Какая верная мысль, решивший умереть, не станет врать для самозащиты». Он замечательно использовал эту закономерность, сказал Федор Иванович. Я еще там отдал должное. Тимур Егорович очень стройно мыслит, но он не знает ученых. Если решает умереть настоящий ученый, он остается верным не только голосу совести, у него еще есть собственные теоретические установки. Им он тоже не изменит, даже на Адре. Академик лгал вам, Тимур Егорович, лгал не для самозащиты. У него была такая теоретическая установка. Академик называл ее «завиральной теорией». Он говорил, во всех неясных случаях жизни надо врать. Хотя бы как попало, но обязательно врать. Только не говорить правду, чтобы противник не воспользовался вашим неведеньем. В данном случае он запутал шелк Тимура Егорча. А с секретов вскочил с кресла и пошел колесить по ковру колесил и поглядывал своими углями это не более чем ход с вашей стороны послышался от дивана голос следователя хороший ход но ход и я вам докажу это при следующем свидании не уверен Федор иванович обернулся к нему это будет такая же натяжка а кроме того если бы вы все это доказали «Ну и что? Допустим, на минутку, что сделал эти фотографии я. И вручил!» Федор Иванович тут же поймал себя. Ему продиктовал эти слова отдаленный голос. Что пылкий, разговорчивый генерал, разогнавшись, пробежал дальше, чем нужно, и нечаянно обронил ценные сведения. Так и получилось. Генерал тут же ворвался. «Хватит, хватит играть, Дёшкин! Это не пустячок. Это ключ. Ваше любимое слово. Ключ ко всем вашим преступлениям. И он уже у нас. Во-первых...» — генерал сунул в лицо Фёдору Ивановичу загнутый палец. «Вы вынесли за рубеж эту фальшивую сенсацию. Вы еще продержались бы на плаву, если бы сенсация была настоящая. Слава! Если бы слава была для советской науки. Чем и прикрывался Позашков. Но это же фальшивка. Яловая корова, ваш гибрид!» Вот что сказал по этому поводу Касиан «Яловая корова!» «Во-вторых!» Генерал загнул второй палец. У вас был сговор с Пасашковым. Сговор! Фотографии-то он взял не у кого-нибудь, а у вас. Для чего? На память? А в-третьих, это показывает вашу фактическую принадлежность к подполью. И стало быть, тот факт, что вы сознательно пытались нанести урон нашей науке не только извне, но и изнутри. Ведь каждый студент из всех, кому вы замутили башку, стоит в плане нашего народного хозяйства. На каждого средства осигнованы. Счастливый он обижал круг и затих за спиной Федора Ивановича. Возникла пауза. Начала расти. Федор Иванович чувствовал, что генерал в это время смотрит ему в затылок. «Вот и девочку эту, Женю Бабич. Неспроста вы ей вопросик на зачёте подкинули. И инициатива ваша насчёт аспирантуры. И профессора не зря вам сразу дали отпор. В кубло её хотели, в новое. Так оно и подбирается, кубло, по штучке». «Теперь-то после ключа, это у нас как на ладони, вы, Дёшкин, человек благоразумный, сдавайтесь, складывайте оружие, дайте нам показания, мы запишем и отпустим вас погулять». «Не боитесь, что убегу?» «Куда вы убежите? Как убежите? Зачем? Чтобы окончательно стало ясно, что вы враг?» Всех ваших друзей Дёшкин какая-то сволочь предупредила, и никто не бросился в бега. Ждали нас. «Советский человек, даже если он совершит преступление, никогда не бежит от правосудия. Доверяет ему. Это, Дёшкин, не зависит от вас, если вы советский. Таким воздухом дышите. С детства. Повторяю. Если только вы не враг». «В общем, конечно, вы правы». Федор Иванович вовремя подавил в себе возражение. Нахохлился. «А для страховки мы вас на поводок, на длинный, чтоб гулять не мешал». «Не знаете вы, Ноздёжкин. Сдавайтесь! Хватит темнить!» Он вышел из кресла и остановился перед Федором Ивановичем, смотрел на него, как бы любуясь. «Стрегалёв у вас бывал? В этой вашей комнате!» Генерал был мастер стрелять в темноте, то есть задавать вопросы на обум, и иногда попадал при этом в точку. Услышав его вопрос, Федор Иванович почувствовал толчок страха. Это сразу же передалось Асекритову. У него захватило дух от открытия. Тролейбус все время ночевал у вас. Торжествующий взревел он. Мы располагаем точными данными, Дёшкин. Он перехватил лишнего. Федор Иванович осторожно перевел дух. Этого генерал не заметил. Оглянувшись на зрителей, сидевших на диване, он начал свой знаменитый прием сеанс гипноза, принесший ему славу в этих дугообразных коридорах. Шагнув почти вплотную к Федору Ивановичу, он красиво поднял над ним руку. Чуть повеяло хорошими духами, вином и табаком. Наложив пять твердых пальцев на теме, сидевшего перед ним настороженного человека, слегка повернул его голову и зафиксировал в таком положении. Наверное, это лишнее, сказал Федор Иванович и, крепко сжав его запястье, отвел легкую генеральскую руку. Ах, нет, он не сделал этого. Не сказал. И жесткие пальцы остались на месте. Федор Иванович только вжался в мягкое кресло. Пламенные взоры Асикритова встретили задумчивый серо-голубой взгляд ученого, только что открывшего новое явление. Почувствовав себя объектом, генерал отвел свои угли, шагнул назад. Что вы сейчас думаете? заторопил, оглянувшись на диван. Говорите, не тяните, говорите сразу! Я думаю, не спеша начал Федор Иванович, думаю, что в нашем прошлом, в нашем славном прошлом, может оказаться страница, которой лучше бы не было, с точки зрения сегодняшнего дня. И получается, что тот, кто еще тогда сразу все увидел и хотел вырвать эту страницу, а не расхваливал ее из шкурных соображений, или кто не давал вписывать в нее позорище безобразный текст, Или хотел хотя бы уравновесить другой, хорошей страницей? И кого тогда за это хором осуждали? Сегодня может оказаться, что он опережал свое время. Был прогрессивным человеком и патриотом, и с него надо было брать пример. У него было зрение, он видел на 10 лет вперед понимал, и он не боялся поступать так, как требовали интересы будущего. «Вот что я думаю, товарищ генерал». По наступившему глубокому молчанию Федор Иванович понял, что лучше было бы не говорить этих слов. Но все уже было сказано. Генерал оглянулся на диван, сделал глазами знак. Его гипноз дал результат. «Тяк-тяк-тяк!» «Высказался!» «О ком же это вы, господин адвокат?» Не о ли народа по кличке Троллейбус? Кто правильно поступал? Давайте. Говорите сразу. Нет, Троллейбус тут ни при чем. Просто отвлечённое рассуждение. Вы же потребовали... Так вот, этот ваш подопечный, я знаю, кто он. Тут генерал загудел сквозь сжатые зубы. Он должен был ошибаться вместе со всеми. Тогда он был бы наш. От ошибки не застрахованы самые лучшие умы. Тогда, если ошибались, то все. Я знаю, о ком вы. Если он тогда не ошибался, значит, не горел общим делом, не мечтал революционной мечтой. Холодный был наблюдатель, потому наши дела и казались ему ошибкой, в лучшем случае. Наши дети, Дёшкин, наши дети будут нас славить. Каждый наш шаг. А раз так, мы можем не засорять свои мозги бесплодными, вредными соображениями, которые вот тут... Которые только удерживают руку, когда надо действовать быстро и решительно. Враг не задумывается над тем, что скажут о нем завтра. Ему подавай сегодня. Видите? Привезли вредный фильм, вражескую стрипню, отравляли сознание людей. «Да, вы правы», — сказал Федор Иванович, задумчиво глядя на генерала. И Касян Демьянович подобные мысли развивал. «Правильно, это его мысль, в принципе. Только он говорил это в связи с вылазкой висманистов-морганистов в журнале. Истину они там искали, в виде гриба. Не всегда истина подлежит защите» если она стоит у нас на пути. Если я провожу линию высоковольтной передачи, а на пути у меня колосится поле, я пускаю мой трактор по пшенице. По пшенице! А сусликам, которые устроили там норы, это не нравится. Обрезали вы когда-нибудь яблоню? Если надо убрать выросшую не там, где надо ветку, думаете вы о том, что скажут потомки? Щелк одну, щелк другую, секатором. Полно ветк под ногами». А яблоне красавица цветет, и по ее плодам потомки будут судить о деятельности садовника. В этом жизненность здорового общества, в том, что любая попытка скрытого врага будет пресечена. Обязательно, неотвратимо при любых обстоятельствах в пресечении все. Генерал опять шагнул вперед и навел свои горящие глаза. Ну, а вы что? Не согласны? Нет. Не в этом жизненность здорового общества, а в том, что обязательно, неотвратимо, при любых обстоятельствах найдется человек, способный не бояться этого вашего секатора. Пресекающая рука не всегда бывает права. Федор Иванович сам испугался этих слов. Но по выжидающей одеревенелости генерала понял, что не сказал ни слова. Оказывается, Загнал весь ком протестующей энергии внутрь. В нем все кричало. Молчи, с ним нельзя спорить. И генерал, кажется, услышал этот крик, наклонился, как бы наведя фонарик. Федор Иванович добавил покорности. Еще добавил. И парашютист отпустил внимание, прошелся по ковру в молчании. Короткий смешок сотряс его, и он, словно отряхиваясь, покачал головой, поражаясь, недоумевая, и даже присвистнул. «Интеллигенция! Ни черта же не понимают. А он сидит и то же самое думает про нас. Нет, друзья, мы разбираемся в том деле, которое нам поручено. Понимаем, что такое Вонлярлярский и что такое Дёшкин. Вонлярлярский ведь тоже прихрамывает на эту ногу». Почитывает Моргана. Но как читать? Мы тоже с Михаил Порфирьичем заглядывали в эту глиматью. Нюхнули этого духу. Как читать? У Вон Лерлярского есть еще одна хромота. Он из абрикосовых косточек рожицы разные вырезает. В воскресенье пробежится по парку, удерет от инфаркта и за работу. Разве мы будем ему мешать? Валяй, старайся, дед. Режь, пили свои косточки. И Мендель с Морганом у него на той же полке с косточками. А вот Дешкин это что-то новое. Честно скажу, я не все еще в нем понял. Серьезное социальное явление. Зарубежная реакция сразу почуяла. Руку помощи тянет. Как они сразу, как воронье. Покажи нам гибрид, хотим посмотреть. Ну что ж, приезжайте, посмотрите на этот гибрид. Вот он. И ж ты. И галстук завязал. Узел, узел какой. Ну, комик. Генерал опять остановился против Федора Ивановича, уставил восхищенные глаза. Рассматривал галстук, сорочку, пиджак. Наступила самая долгая пауза, и вдруг... Тимур Егорч. «Отдай ему пропуск и паспорт. Пусть идет. Не веря этой внезапной свободе, Федор Иванович легко шагал, почти бежал по улице, которая всего за три часа стала ему чужой, и чувствовал себя как иностранец. Но это постепенно проходило. «Ну-ну», — он качал головой. «Чёрта с два я еще приду к вам. Дожидайтесь. Сыт вашим гипнозом». Он вспомнил слова академика Пасашкова о суеверном мистике-генерале, подкрепляющем свои странные речи еще более странными жестами. Да, Светозара Алексеевичу можно было понять. Только у моей черной собачки хвост еще кренделем. В кусты, в кусты, в лес.